«Хорошо, я понял ваши мотивы, но обычно вы получали десять тысяч. По-моему, пятьдесят — это очень хорошо. Из-за такой суммы вы бы не приехали навстречу», — упрямо возразил монах. «Хорошо, семьдесят пять не торгуйтесь. Сто. На меньшее я не согласен». — Ладно, черт с вами, хотя я должен буду сказать о ваших требованиях. — Как угодно. За меньшую сумму просто неприлично соглашаться. Я давно хотел сказать, что мне платят очень мало. Как раз представился удобный случай. — Сто тысяч, — кивнул незнакомец. — Я думаю, мы договоримся. — Остановимся на этой сумме. Что я должен делать? Незнакомец... Повернул руль влево. Он успевал смотреть по сторонам, наблюдая за потоком машин. И давно обратил внимание на темную Ауди. Монах тоже ее заметил. Но пока не проявлял признаков беспокойства. Очевидно, это было сопровождение незнакомца. Она слишком открыто шла за Вольво. «Вы должны быть готовы убрать определенное лицо». — сказал, наконец, незнакомец. — Что значит быть готовым? — Это значит, что надо ждать сигнала на исполнение приговора. — А его может и не быть? — Да, в таком случае вы получите четверть причитающегося вам гонорара. — Сколько времени я должен ждать? У меня есть время на подготовку? — В течение месяца дополнительный сигнал может прийти затем в течение десяти дней или будет дан сигнал отбоя. — Ясно? Он сказал это таким тоном, что незнакомец снова взглянул на него в зеркало. — Вам что-нибудь непонятно? — Разумеется, мне нужны гарантии моей безопасности. — В каком смысле? — Ваша встреча со мной означает высший уровень секретности. А это значит, что при любом вашем сигнале следующим будет приказ о моем устранении. Низбомец усмехнулся. «Ха! Вы умный человек! Я еще не назвал вашего клиента!» «Именно поэтому я хочу оговорить все до того, как вы его назовете, а не после. Какие гарантии вас устроят? Вы передаете мне деньги...» до того, как я получу сигнал. Заметьте, не четверть суммы, как вы говорили, а все целиком. Судя по нашему разговору, предстоящая операция будет нелегкой, и я вряд ли захочу встретиться с кем-нибудь из ваших людей после ее завершения. Очень надеюсь, что мы никогда больше не увидимся. Думаю, вы понимаете мои мотивы. И только после получения денег я начинаю подготовку. Вы с ума сошли. Кто будет платить за непроведенную операцию авансом? Как вы себе это представляете? Вы. Вы будете платить. Иначе я не стану готовиться к вашей операции. У меня должны быть гарантии, что после нее я смогу бесследно исчезнуть, и ваши люди меня не найдут. Вы всегда так предусмотрительны. Криво улыбнулся незнакомец. «Когда имею дело со своими бывшими коллегами всегда. Это позволяет сохранять ненормальное здоровье вот уже столько лет. А наши гарантии. Что, если вы исчезнете с этой суммой?» На этот раз усмехнулся монах. «Куда?» — спросил он. «Или вы считаете, что я могу взять деньги и сбежать, как мошенник?» — Действительно, — развеселился незнакомец, — но он немного помолчал и, наконец, согласился. — Хорошо, я передам ваши условия. Думаю, мы сумеем договориться. — Когда мы с вами встретимся? — Через полчаса. Вы подождете меня в моей машине, а я перейду в соседний автомобиль и вернусь сюда через полчаса. В эту... «Ауди? Который идет следом за нами?» — спросил он. Незнакомец покачал головой. «Мне начинает казаться, что мы совершили ошибку, обратившись к такому специалисту, как вы».